Глава пятая. Перед тем, как выйти из дома с букетом, я, как и отец тогда, поинтересовался у своего отражения в зеркале. Никита Алексеевич, а Никита Алексеевич, вам не пора? Что? Во всех смыслах, Никита Алексеевич, во всех смыслах. Но Никита Алексеевич глупо улыбался в ответ. Потом вздохнул, что мог с тебя взять, кроме анализа, и перешел в реальное пространство. В нем было намного просторнее но уже нельзя было созерцать себя, а так хотелось. Одно дело, когда ты идешь, и на тебя смотрят люди, и совершенно другое, когда ты при этом видишь себя со стороны и контролируешь каждое свое движение. О, если б хоть иногда я мог видеть себя со стороны, каким бы гоголем прошвырнулся я сейчас по улице. Но чего, спрашивается, было стесняться, когда при стрелках, при начищенных до зеркального блеска туфлях При красненькой нейлоновой рубашке и при, как у молодого Есенина, прическе я вышел за порог своего дома. И вообще, что такое стыд? Нереализованная наглость или очарование добродетелью? Помнится еще в восьмом классе, что, собственно, и стало причиной глобальных идеологических перемен, а точнее, моего вызревания из почечного состояния затянувшегося детства. Произошло это слишком важное чтобы его просто так взять и забыть в моей жизни события. Тогда был один из тех майских вечеров, когда с наступлением сумерек начинают летать жуки, пробивается нежная травка, курчавятся березы, а в воздухе столько бодрящей свежести, что ты совсем не думаешь про уроки. Улица тебя не отпускает, ты весь в ее власти. В такие вечера нас загоняли домой батагами, а мы, и мальчики, и девочки, В следующий же вечер, не сговариваясь, собирались опять. Собирались в нашем парке за танцплощадкой, где до следующей зимы скучала хоккейная коробка, распускались липы, березы, акации, и играли то в прятки, то в догонялки, то в знамя, тогда в знамя. И так, помнится, занимала меня игра, так ловко я уворачивался, так азартно кричал, так адмирала от страха сердца, когда я проскакивал мимо пытавшегося завалить меня соперника, что даже взвыл от досады, когда все же коснулась моей надувшейся от ветра рубашки вражеская рука. Рука принадлежала длинноногой худенькой девочке из нашего класса. Это было обиднее всего. Как же я ненавидел ее в эту минуту. Даже смотреть на нее, самодовольную, самовлюбленную кривляку, караулившую меня, чтобы никто из наших не расколдовал, не мог. И когда услышал «А мне твои волосы нравятся», угрожающе протянул «Чего?» «Правда. И ты. Честное слово. Только ты никому не говори, ладно? Не скажешь. Скажи, не скажешь?» Но я потерял дар речи. Она приставала, дергая меня за руку, оглядываясь. «Не скажешь? Нет, не скажешь?» «Не скажешь. Я бы и теперь не написал. И написал, единственное от того лишь, что наперед знаю». Никто и никогда этого не прочтет. Хотя чего, собственно, мне стыдиться? Я что ли первый полез признаваться в любви? А это было самое первое в моей жизни, самое неожиданное признание в любви. Неважно, что был неважный с виду предмет, главное, им было сделано. Я узнал, что вырос, и теперь не только могу смотреть фильмы про любовь, но и свою собственную жизнь сделать таким фильмом. Тогда и занялся по совету великого Пушкина наукой страсти нежной, правда, пока чисто теоретически, и, думаю, только этот самый пресловутый стыд, как уверяют некоторые пережиток прошлого, мешал мне осуществить это дело на практике. И потом, что означало для меня, мечтателя, отличающегося от остальных человекообразных обезьян, наличием индивидуального выбора осуществить это дело на практике? Ничего другого, как только однажды раз и навсегда жениться, повторяю, раз и навсегда. Не исключено, что именно поэтому я так долго приглядывался и ни с кем еще, ни одного раза до сих пор не поцеловался, хотя и читал и слышал про это вельми, рецидив славянской вязи, много. Но, как говорит бабушка, след, конечно, за отцом Григорием, видимо, еще не сподобил Господь. Поэтому спрашивается, я теперь был так уверен, что сподобил? Открываю секрет, потому что она, наконец, затмила мой прежний идеал. Идеалом, как вы, наверное, догадались, была Елена Сергеевна, а не Толстовская Мария Балконская. Но чем, спрашивается, она могла ее затмить? Ведь не потускнела уже до меня красота Елены Сергеевны. Отвечаю прямо: не знаю. Но случилось это со мной при первой же встрече. Что именно? Да что тут говорить что напрасно говорить, когда от одной только мысли о ней почти что плыл над землей. Если бы не стыд, у если бы не этот пресловутый пережиток прошлого. В таких, можно сказать, небесных чувствах я и шествовал через лесок, и еще издали услышал знакомый гвалт и их веселой компашки. Их, потому что, как было сказано, не смешивал себя с этой чернью. Звуки приближались, и по мере приближения Все ощутимее било по ребрам сердца. Я даже в какую-то минуту пожалел, что, поддавшись восторгу, пошел тут. Но было поздно. Я выходил на всеобщее обозрение. Толпа так была занята песенкой, что меня не сразу заметили. Я подумал, проскочу. Сий народный фольклор, не могу обойти без внимания. А компонировал и пел основной глеб, остальные подпевали. Он хороши, пятерочки в тетрадке! Еще лучше двойки в дневнике. Все вместе. Эх, встретишь вечерочком папашу с ремешочком, и ремень гуляет по тебе. Ха-ха. Эх, встретишь вечерочком папашу с ремешочком, и ремень гуляет по тебе. Он. Хороши бутылки в магазине. Еще лучше с белой водой. Все вместе. Эх, выпьешь полбутылки, глазки на затылке, и житуха кажется иной. Ха-ха. Эх, выпьешь по бутылки, глазки на затылке, и житоха кажется иной. Увидел меня первым Глеб. Он ловко завершил аккордом пение и продекламировал, обращая движением руки общее внимание в мою сторону. Прошла зима, настало лето, и все дружно подхватили спасибо партии за это. — Не обижайте слабый пол, — так учит брат наш комсомол. — Когда идешь ты в поздний час... «Смотри, поймает Фантомас!» Общий взрыв хохота. Я хотел, как и планировал, пронести свое человеческое достоинство мимо. Но Глеб, выйдя из беседки, преградил ему путь. Толпа, последовав его примеру, встала справа и слева от него. Нетрудно, думаю, догадаться, как я их в эту минуту презирал. От Глеба несло пивом. «Слышь, да погоди, ты успеешь. Ты лучше скажи, вы с отцом соседку по очереди или как?» я даже не сразу сообразил, о чем речь. Глянув мельком на некоторые ехидные улыбочки, я не нашел ни одного с отметиной на лбу. Была тут в основном местная ПТУшная молодежь, или, как их еще называли, допризывники. Многих из них осенью должны были призвать на службу, и они, можно сказать, догуливали последние деньки. Не скажу, что это было отпетое, как считал отец шпана. Моих одноклассников, конечно, среди них уже не было но многих я знал по школе, а некоторые, особенно рослые из них, уже дружили с девушками. Так что не на всех лицах я заметил ехидные, сочувствующие сказанному Глебом улыбки. Бахвались, конечно, друг перед другом, но чтобы так, любовь в этом возрасте в некотором роде святыня, и разговоры на эти темы среди молодежи нашего поселка были своеобразным табу. Тем более донжуанство. Да и что нам было по семнадцать-восемнадцать лет? И жили мы не на чужбине, а в своем, в некотором смысле, кондовом, где все про всех все знают поселки. Поэтому не только я, а, думаю, многие из этой праздной толпы были шокированы услышанным. На пьяненькие призывы Глеба, выудить из меня признание, откликались неохотно, многие отводили в сторону глаза. «Но ты че, язык проглотил?» «Но я действительно почти проглотил». Мелькнувшая в уме догадка так поразила, что я не мог вымолвить ни слова. Да и что говорить? Что на эту пакость скажешь? И я выцедил. Пусти, гад. А загада знаешь, что бывает? И он стал снимать с шеи гитару. Ладно, Глеб, пусть чешешь своей дорогой, — сказал один крепыш, положив Глебу руку на плечо. О чем? Да ладно, тебе не видишь. Он и так в штаны от страха написал. Глеб презрительно улыбнулся, сделал движение назад. Толпа расступилась. Я прошел через нее в ожидании предательского удара, что иногда, судя по рассказам, случалось. Но никто ко мне не прикоснулся, и надо было молча уйти. Но я не выдержал, особенно припомнив оскорбившую меня Глебову ухмылку, обернулся и сказал, «Сильны, да, семеро на одного? Че, один на один хочешь?» И я, сорвавшись в пропасть, сказал «Хочу». Толпа тут же зашевелилась при предчувствии спортивного интереса. Кто-то крикнул «По лицу не бить!» — Это как получится, — возразил кто-то. — Не видишь, быки сошлись. Никто больше не встреет, пацаны, и без обиды. Сами напросились. Я вошел в беседку, положил на лавку букет, снял и аккуратно сложил рубашку, брюки, носки, туфли. — А трусы что не снимаешь? — углеп. Глеб. — Грязных, что ли, в чужую постель полезешь? Я молча проглотил обиду, вышел и встал на небольшом, вытоптанном от травы перед входом в беседку пятачке. Нас взяли в кольцо. Из книжки я знал. Главное — сохранить спокойствие и быть нацеленным на победу. Не стремиться убить, а победить. Глеб, очевидно, был в себе уверен. Все остальные в его победе тоже. Он передал кому-то гитару, сделал шпанский выброс руки в мою сторону, ша, но я не испугался. Быстро приблизился к нему, обнял за талию, чуть присел и, взяв крепко сзади за ремень, приподнял, взвалив на живот его тело. Ноги его повисли в воздухе. От неожиданности он опешил. Я сделал несколько обманных движений вправо и влево, чтобы он потерял точку опоры, и резко бросил его на землю. Толпа ахнула. Глеб вскочил и в ярости кинулся на меня. Но я ловко перехватил его руки и, падая на спину, ногой перекинул через себя. Этого он уже совсем не ожидал. Вскочил и закричал. «Приемчики, да? Приемчики!» И подскочив, хотел пнуть меня ногой в бок, но я, перехватив его ногу, ловко направил ее движение вверх, и Глеб опять оказался на земле. Это привело его в ярость, но ну все хана тебе, и он стал махать своими длинными ручищами. Пару раз я увернулся, но один раз он достал по уху. В голове зазвенело, я потерял ориентацию, но все же сообразил пойти на сближение и, взяв замок, повалился вместе с ним на землю. Оставалось сделать болевой прием, но у меня уже не хватало ни сил. Я задыхался, ни умения. Далеко не все приемы были мной отработаны, как эти три. И все же хватило сил не выпустить бьющегося Глеба из заднего захвата. Он в бешенстве царапал мои руки, старался стукнуть затылком мне в лицо, но я, утнувшись головой в его спину, держал из последних сил до тех пор, пока нас не растащили». Руки мои были в садинах, а весь я с ног до головы в песке. Глеб для приличия еще рвавшийся в мою сторону и удерживаемый дружками, хрипел: "Можешь рыть себе, сука, могилу. Кранты тебе, падла". Я молча отряхивал с себя песок, хотя и без отряхивания было ясно, что прежде чем одеться, надо хорошенько помыться. И в таком виде бабушки на глаза было немыслимо. И я решил незаметно, идя не по улице, а по тропинке вдоль заборов, пробраться к Елене Сергеевне. Слова Глеба, конечно, зацепили в сознании, и хотя я старался этому не верить, невольно думал. Говорить о настоящей причине драки я, разумеется, не собирался. Увидев меня, Елена Сергеевна ахнула. И это еще что за новости? Я сказал, что повзорил с Глебом. Даже не хочется говорить из-за чего, но этого оказалось достаточным, чтобы не задавать дальнейших вопросов. Елена Сергеевна дала чистое полотенце, сказала, «В бане есть теплая вода». «Недавно стирала. Иди». Я внимательно посмотрел на нее, подумал, «Неужели правда? Не может быть». Она уловила мой взгляд, спросила, «Ты чего на меня так смотришь?» «Как? Странно как-то. Спросить, о чем хочешь? Нет? Пока нет». «Что значит «пока»?» Я неопределенно дернул плечами. — А я, может, скоро вас покину, — сказала она, и тут же рассеяла мое недоумение. — Обмен, кажется, наклевывается. — Который год он у вас все наклевывается? — Не было вариантов хороших. — А теперь, кажется, подвернулся. — Так что теперь будешь ездить ко мне в гости в город, в двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. — Сомневаюсь, что-то? — Увидим. — Ладно, иди. В предбаннике на гвоздике висели мужской халат, вафельное полотенце, под ними на полу стояли мужские шлепанцы. Может, все это и всегда тут находилось. Я тут еще ни разу не был. Но теперь, после замечания Глеба, эти вещи насторожили меня. Зачем одинокой женщине держать в бане мужской халат? Понятно, что от мужа остался, но зачем он тут, когда ему мужа давным-давно нет? Я потрогал халат, пошарил в его пустых карманах. Что, собственно, это могло означать? Но лучше не думать. «Да, лучше не думать. Я оставив свою одежду на лавке, я пошел в баню мыться. Теплой воды был полный бак. Почти половину я истратил на себя, и голову, и тело намыливал дважды. На выходе опять задержал взгляд на халате, шлепанцах, но тут же рассердился на себя. Ну чего, пристал. Букет мой, когда я причесанный одетый, вернулся в дом, Елена Сергеевна раскритиковала. «Ну зачем так много? Ты думаешь, если много, значит хорошо?» Не букет, а веник. Ты подари одну или максимум три. Всего три розы, смотри. Она быстро разобрала букет и составила другой из трех роз. Видишь разницу? Посмотри, как красиво. А приложи к себе. Посмотри в зеркало. Видишь? Теперь я и сам видел, что три лучше семнадцати, на одну розу меньше числа исполнившихся Маше лет. И тремя, и даже одной гораздо больше сказать можно. И что можно сказать одной? Ты у меня единственная неповторимая, как эта роза, например. А тремя. Верю, надеюсь, люблю. Никогда бы не подумал. Ну иди. И мило улыбнувшись, погрозила пальчиком. Смотри, не дерись больше. Конечно, не драка с Глебом была причиной моей печали, а его слова. Какое, оказывается, сильное действие могут производить слова? Как они могут ранить сердце, смутить душу? И Елена Сергеевна, вроде та... И не та? А вдруг это правда? И тогда что будет с мамой, с нами? Мне даже трудно было представить, что было бы с мамой. Она всю жизнь так была уверена в отце. А я? Ну что я? Что я, когда мир вокруг, мир во мне затягивало жутью? Когда одна только мысль об этом наводила на меня непроходимый мрак? И я уже знал, что не успокоюсь до тех пор, пока своими глазами не утвержусь в обратном.